Глава тридцать девятая. Тревога. Влажные глаза Милославы поднимаются на меня. В них полно надежды. «Пойдем к отцу!» Ее голос полон мольбы. «Ты скажешь, что я права. Мне не место в обозе. И без меня на стенах во время осады будет худо. Пойдем! Он должен тебя послушать!» Девушка начинает меня трясти. «Как же хочется сделать так, как она говорит!» Стать тем, кто ей поможет. Слушай, беру ее за руку. Может, действительно стоит поехать с обозом? Им же тоже требуется охрана. И... Что? Кулачок Милослава бьет мне в плечо. Ты тоже считаешь меня бесполезной в бою? Мы все сговорились. Из ее глаз снова брызгают слезы. Блин, это вообще самое страшное женское оружие. Сила духа требуется не только для того, чтобы терпеть боль и превозмогать невзгоды, а выдержать натиск плачущей милой девчонки, не пойти ей на уступки. Милослава пытается вырваться из моей ладони, не отпуская. Девушка начинает колотить меня второй рукой, а я обхватываю ее обоями и прижимаю, блокирую. «Отпусти!» — пытается вырваться она. «Ты меня не дослушала. Отвечаю ей. «Чего тебя слушать? Ты же все сказал!» «Не все. То, что ты отличный лучник, я не отрицаю. Ты нужна на стене во время осады». «Что?» Уже немного удивленно спрашивает Милослава. И чуть спокойней. Правду всегда говорить легче. А в некоторых случаях это самый верный вариант. «Если тебя отправить с обозом...» То нам будет намного сложнее защищать стены, ведь ты стреляешь намного лучше любого из нашей команды, и скорость выше, и попадаешь всегда в цель. Я восхищаюсь твоим мастерством. Правда? Не очень доверчиво переспрашивает девушка. Правда? Я так искренне считаю. Без тебя мы с разбойниками ни за что бы не справились. Если для тебя это важно, то готов все это повторить хоть твоему отцу. Да хоть любому другому. Перевожу дух. А еще некоторую правду говорить намного тяжелее. Эх. Давно для себя решил, что правду нужно говорить и в сложных ситуациях. Даже когда открываться не хочется. Или боязно. Но я боюсь. Чего боишься? Милослава, понимающий, смотрит на меня. Глубокий вздох. Знаешь, начинаю я. Мне не хочется чтобы ты уезжала с караваном. И не потому, что думаю о необходимости тебе остаться для защиты крепости, а потому, что не хочу расставаться с тобой. Как же блестят ее глаза. Просто тону в них. Хочу быть с тобой рядом, но я боюсь. Боюсь, что во время осады или штурма с тобой может что-то случиться. Я не могу позволить этого. Поэтому считаю, что тебе нужно ехать с обозом вижу как после последних слов скидывается девушка и не даю ей сказать слово начинаю быстро пояснять так нужно представь во время боя мне придется постоянно думать о твоей безопасности а не о том как расправиться с врагом или защитить себя постоянно искать тебя взглядом чтобы убедиться что все хорошо и твой отец и твои братья будут думать так же, станут постоянно отвлекаться и опекать тебя. Какие тогда из нас бойцы?» Милослава задумывается, а я сглатываю комок в пересохшем горле. «Пойми, если меня убьют, то ничего страшного не произойдет. Продолжаю вещевать ее. Я же пришлый, снова возражусь. А что будет с тобой?» Не могу и не хочу тебя терять. Девушка смотрит мне в глаза, безотрывно. Несмотря на то, что прижимаю ее к себе, она придвигается еще ближе. По-моему, проносится вечность. Чувственные губы Милославы приоткрываются. Дон! Дон! Дон! Мы резко отдергиваемся от громкого и резкого звука. Это кто там так по железке долбит? Да так не вовремя. Дон! Дон! Дон! Кто-то продолжает долбить и делает это даже чаще. В поселении поднимается гвалт из многочисленных голосов. Тревога! Испуганно восклицает Милослава. Вбило, стучат, в раку ворок, побежали! Она хватает меня за руку и тянет за собой. Мы мчимся через огороды под продолжающий звон била. В поселении суета. Все в спешке закидывают в телеги последние вещи и толкают их в сторону малого восточного выхода. Мы с Милославой разделяемся. Она бежит к себе домой за луком и своим снаряжением, а я спешу, а я спешу к подворию Миловида за своей экипировкой. На стенах чистокола и у западных ворот Собираются гриднили снова берегом. Уже все в облачении. Сами ворота закрываются, а на поселении поднимается женский плач и причитание. Что там случилось-то? Меловит встречает меня во всеоружии и протягивает мне мои вещи. Из разведывательного отряда вернулся только один гридень. Только он смог выжить. Начинает быстро делиться новостями парень. Их ждала засада. Хатрун Сын Будемира погиб. Он с десятком должны были встретиться в условном месте с Боргом, Рутом Рулавсонами и Звенцом. И они там были, и с ними сборная сотня прихвостней имперцев. Выживший воин еле вырвался из захлопывающегося кольца, чтобы успеть сообщить об армии неприятеля. Выскочив из ловушки, Гридин успел заметить знамена других сотен скакал во весь голубоп враг уже совсем близко скоро подойдет к стенам я заканчиваю облачаться вы идете с улицы через забор нас торопит рогдай он тоже уже снаряжен и ждет только нас мы бегом выдвигаемся в сторону ворот на небольшую площадь у частоко стекается много вооруженных людей и это не только гридни с оттрыками Много мужчин и даже небольшая доля женщин приходят со своим оружием и доспехами. Те, кто решил защищать поселение столько, сколько потребуется. Остальные, собравшись в колонну с телегами, профессиональные военные занимали свои места и выстраивались в порядке. Ополчения сами формировали себе десятки со своими десятниками. Похоже, тут уже все заранее распределено, и каждый знал свое место. Складывается впечатление, что подобное происходит в поселении не первый раз. Возможно, действительно не первый. Этот мир, может, и является игрой, хотя мне с каждым днем все меньше верится. Он имеет свою историю, так сказать, сюжет. И местные как бы все помнят, что происходило ранее по этому сюжету. Они прожили в нем всю свою жизнь, настоящую, еще до появления пришлых. Замечаю раздающего команды Будемира и его второго сына Стигая, У обоих серьезные застывшие каменные лица. А в глазах... В глаза им страшно смотреть. Там смерть. Смерть врагам и предателям. Привлекаю внимание Будемира, сообщая, что Милослава убежала домой за снаряжением и собирается остаться для защиты поселения. В ответ... Он мне сообщает, что позаботился, чтобы его дочь уехала. Она здесь точно не появится. И снаряжение свое сможет получить, только когда отъедет от лесного берега. Блин, даже попрощаться не успел. Ладно, найду, как с ней встретиться. Папочка ее, вот он, рядышком. И нужно постараться, чтобы его со стигаем, не убили. А вот и я, бодрым голосом сообщает оказавшийся сзади Никанор. Потом добавляет с досадой в голосе. Не мог дозорный на часок попозже прискакать. Только подходы и пути начал правильный находить. Эх. Заряна уходит с обозом? Спрашиваю его. Нет. Качает он головой. Сейчас подойдет. Говорит, что нужна здесь. Без нее тут все быстро кончатся. С ней за компанию будут несколько каких-то бабок-шептух, и девок крепких, чтобы воев смочь отволочь, да и практику немного в делах подобных имеющих. А красава! — взволнованно интересуется Рогдай. А дочку она сюда не пускает, в обоз ее куда-то пристраивать пошла. Фух! — выдыхает парень. Нечего ей тут делать. И мне на ухо. Видел стримы геймеров, что за империю или наемников отыгрывают. Так там постоянно, что не набег или захват города, так кучу пленных для продажи вратства налавливают. Парней и девушек. И даже игроки среди них встречаются. Так вот, даже если сражения не выигрывают, то все равно пленных умудряются захватить. У тех же наемников есть правило. Если все идет к поражению, то обязательно попытаться пленить кого-нибудь, чтобы отбить деньги, и в минус по военной кампании не уйти. Могут, например, сбить со стены защитника, но не добивать, а повязать и оттащить в тыл. А дальше на продажу. Потому считаю, что девки пусть все уезжают. Не место им тут. Погоди. Останавливаю продолжающего делиться информацией товарища. Хочу для себя кое-что прояснить по поводу пленных игроков. Я так понимаю, что сбежать из плена, просто убившись, не получится. Не получится, качает головой Рогдай. Как только у игрока появляется статус раб, то он сам не сменить, не выбрать точку возрождения не может. Только тот, чьим имуществом пленный оказывается, регулирует возрождение. Так что убивший себя раб оказывается в лапах разгневанного, разгневанного рабовладельца. А боль в игре хоть и урезана, но она все равно присутствует. Для чего создатели игры ввели в нее рабство, неизвестно. Есть, конечно, официальное объяснение этому явлению, но это какие-то отмазы в стиле, что все хорошо, это разнообразие, социализация, там, психология и не вредит никому. Имеются определенные правила ограничения у рабовладельцев и бла-бла-бла хотя много случаев, когда у людей кукушка там съезжала. А еще... Вот ты куда непутевый делся!» — раздается за нашими спинами скрипучий голос. «А я тебя все оболтуса ищу!» Это, оказывается, кузнец и наставник рода. «Так это...» — пытается оправдаться парень. «Здесь я защищать буду стены!» Старик млад как обычно передвигается на костылях, но облачен на этот раз не как всегда в фартук кузнеца, а в кольчугу. Выглядит он в ней комично до тех пор, пока не посмотришь на мускулистые ручищи, что толще моих ног. И кулаки, чуть ли не с голову. С его плеч на лямка свисает лук с колчаном стрел и что-то типа алибарды. Только укороченный, древко чуть длиннее метра. — А защищал кто у тебя выросла, — крякает млад. — Защищать он будет. Ты вещи свои защитить не можешь. Натаскал мне в кузню хлама всякого разбойничьего. А просматривать я должен. Вот уже целых два комплекта уперли. — Кто упер? — удивляется Рогдай. — И я тоже. Про воровство в лесном береге ни разу не слышал. Вообще тут такое не практикуется. Может какой-нибудь вражеский разведчик или диверсант пробрался. «Один комплект, вон», – безногий кузнец указывает на ухмыляющего Никанора с мечами в руках, в одном из самых качественных и дорогих доспехов, что были взяты с лагеря разбойников. Потому что экипировка на танцоре сидит как влитая, становится ясно, что это именно его вещи. «Аспид вертлявый спёр!» А второй, кто умыкнул, мне неведомо.